Глава 12. Медведь. Утро понедельника наступает слишком быстро. Я просыпаюсь в 5:00 утра и лежу, не в силах заснуть. Приближается поворотный момент. Сегодня я либо заползу обратно в нору, либо кардинально изменю свою жизнь. Оба варианта вселяют в меня ужас, но, честно говоря, страшнее отступать, чем идти вперёд. Я пообещала Стефии не трусить и должна рискнуть. Не только ради нее. Мучительное желание чего-то большего, которое я столько лет отгоняла, сделалось слишком сильным. Его нельзя игнорировать. Оно давно не давало мне покоя, но после ста восемьдесят секунд Сезбинам я оказалась в самом центре урагана. Либо я взлечу, либо шлепнусь на землю. В том, что я переживаю. Эсбин не виноват, и я больше на него не злюсь. Просто он застал меня в неудачный день. Он не мог знать, что я такая хрупкая и робкая, что я боюсь его и всего остального. Моё детство состояло из боли, отвержения и пустоты. Эти чувства так долго владели мной, что теперь я не знаю, смогу ли справиться с ними. Но, боже, как я этого хочу. Я больше не желаю так жить. Я накрываю рукой глаза, чтобы сдержать подступающие слёзы. Мне стыдно от того, какая я холодная. У меня всего одна подруга. Я живу в стеклянном шаре, который создала сама. Я смелая. Я смелая. Я смелая. Но со слезами я справиться не могу. Не хочу так жить. Повторяю я вновь и вновь сквозь рыдания. Я плачу о том, какой была Какая я есть и какой могла бы стать. Но в моих слезах есть толика облегчения, потому что я знаю, вот вот произойдет перемена, перемена, которая, возможно, поднимет меня из праха. Я имею довольно смутное представление о том, что тогда будет, но надо рискнуть. Я снова научусь надеяться. Я смелая, я смелая, я смелая. Успокоившись, я вылезаю из постели, беру кофейник, который прислал Саймон, и завариваю очень крепкий кофе. Коробку и обёртку я оставляю на полу в намеренной попытке немного ослабить своё маниакальное стремление к порядку. Я направляюсь в душ, и сильная струя воды немного меня освежает, но мои глаза чудовищно опухли. Поэтому, вернувшись к себе, я прикладываю к ним кубики льда и попиваю кофе из подаренной красной кружки. Потом сушу волосы и пытаюсь восстановить завивку, которую сделала мне Стефи позавчера. Я надеваю белый свитер без рукавов, бежевый открытый кардиган, джинсы и коричневые ботинки. Слегка крашусь. Меньше, чем одобрила бы Стефи, но больше обычного. Сегодня я хочу чувствовать себя красивой. Мне нужен максимум позитива. А затем я открываю ещё одну посылку Саймона. В ней лежат ежедневник в тканевой обложке три сорта чая, бутылка с медом, попкорн для микроволновки, две плитки темного шоколада и ура крем для век с кофеином. Я мажу сим, произношу короткую благодарственную молитву и выуживаю из коробки последний предмет. Кажется, я сейчас снова заплачу. Саймон прислал плюшевого мишка, неуклюжего длинноногого коричневого плюшевого мишка с галстуком в горошек. Я прижимаю его к груди и закрываю глаза. Никто и никогда не дарил мне мягкие игрушки. И я вдруг понимаю какое-то грустное откровение, неумолимое и непреодолимое. До моих приемных родителей просто не доходило, что я не отказалась бы от мягкой игрушки. Я засыпала, обнимая подушку. А сегодня получила медвежонка. На моём лице, когда я делаю селфи с Мишкой, совершенно искренняя улыбка. Я отправляю фотку Саймону. Он отвечает почти немедленно. У каждого ребёнка должен быть плюшевый мишка. Ты сейчас совсем взрослая, да и тогда, когда мы встретились, была уже слишком большая, но каждый отец должен подарить дочери плюшевого медвежонка, поэтому лучше поздно, чем никогда. Я закрываю глаза и прижимаю к себе мишку и дышу. Лучше поздно, чем никогда. Он прав. Через полчаса я стою у двери аудитории. Когда я шагаю через порог, мне кажется, что произошло событие огромной важности. Но, садясь на привычное место и кладя рядом сумку, я сохраняю спокойствие. Я пришла первая, как и рассчитывала, и не свожу глаз с двери, ожидая Эсбина. Я не надеваю наушники. Не погружаюсь в чтение и не притворяюсь, что делаю заметки в тетради. Сегодня я просто жду его. Аудитория на 3/4 полна, когда он появляется. Я сажусь прямое. Эсбин как будто сомневается, окинуть взглядом аудиторию или нет. Я молюсь, чтобы он посмотрел в мою сторону. Он поднимается по лестнице справа, и когда мне уже кажется, что он сейчас сядет в переднем ряду, Эсбин вдруг останавливается. И медленно поднимает голову. Он встревожен. Очевидно, он ждёт моей реакции. Я ему сочувствую. Мягко говоря, я непредсказуема. Я слегка улыбаюсь, и он расслабляется. В аудиторию входят другие студенты. Несомненно, за нами наблюдают, но я не возражаю. Я убираю сумку с соседнего сиденья и наклоняю голову набок, приглашая Избина сесть рядом. Восхитительно бодрой походкой он приближается ко мне. пока остальные протискиваются мимо на свои места. Сегодня Эсбин даже не отвечает на приветствия и никак не реагирует, когда кто-то зовёт его с верхнего ряда. Он просто идёт ко мне, как будто в аудитории больше никого нет. Он садится рядом, слегка коснувшись меня плечом, и негромко говорит: "Привет. Привет. Как прошли выходные?" спрашивает Эсбин, и в его глазах я вижу огонёк. В субботу Мы пили меньше, отвечаю я. Самым приятным тоном, какой я когда-либо слышала, он произносит: "Ты очень мила, когда пьяна". Я прикусываю губу, чтобы не рассмеяться. Хорошо, что свет вдруг гаснет. Преподаватель включает на экране презентацию. Мы не говорим друг с другом во время лекции и даже не переглядываемся. А когда свет включается вновь, я слишком долго ложусь, собирая вещи. Эсбин встаёт. Увидимся в среду? Да. Он поворачивается, чтобы уйти, и я чувствую, как моё сердце начинает колотиться. Эсбин, подожди. Подожди. Я напугана, измучена, полна отчаяния. Если я не сделаю этого сейчас, то не сделаю никогда. Пожалуйста, подожди. Сражайся или беги. Ты Я сглатываю. Хочешь выпить кофе? Или ещё что-нибудь? Я не знаю, вдруг ты ненавидишь кофе. Не обязательно пить именно его. Можем выпить что угодно. На лице Уэсбина появляется непристойно обаятельное выражение, но он по-прежнему молчит. "Лично я люблю кофе", продолжаю я. "Очень, наверное, даже слишком. Давай зайдём в студенческое кафе". Там, конечно, не слишком изысканно, но э -э, Эсбен забирают у меня сумку. Неподалеку есть очень славная кафешня. Там диванчики и мягкие кресла, и кофе намного лучше, чем в студенческом кафе. Конечно, да, отличная идея. Я пытаюсь говорить не брежно и не показывать, что вот-вот упаду в обморок, а потом вновь замечаю, какой он добрый, как легко с ним говорить. Нельзя забывать об этом только потому, что во мне не плещется джинн. Хотя, честно говоря, я жалею, что не могу сейчас обнять плюшевого мишку. Моя машина стоит прямо за домом. Отлично. Я как будто примёрзла к сиденью. Эсбин протягивает руку. И только попробуй не оценить их мокка, говорит он и ласково улыбается. Я позволяю поднять себя с места. Так, держась за руки, мы идём по переполненному коридору. Я буквально усилием воли передвигаю ноги. Когда Эсбин выпускает мою руку, чтобы открыть дверь, я с особой остротой сознаю пустоту в ладони. Эсбин смотрит на меня. Я должен кое о чём предупредить тебя. Что ты не такой милый, как кажется. Ты собираешься засунуть меня в багажник и сбросить с скалы? Здесь поблизости нет скал. отвечает он и похлопывает меня по плечу. Шутка. Надеюсь. Иначе кажется, что я совершила очень большую ошибку. Нет. Эсбин сияет улыбкой. Слушай внимательно. Тебе показалось, что в моей комнате бардак? Ты ещё не видела мою машину. Боже мой. Я уже позабыла, что назвала Эсбина неряхой. О, господи. Извини. Не за что. Ты права. Мы подходим к старому серебристому седану, и Эсбен открывает передо мной дверцу. Видишь? Тебе не придется ехать в багажнике. Я смеюсь. Да ты настоящий джентльмен. Эсбен сгибает руку и кланяется. К вашим услугам. У меня есть несколько секунд, пока он обходит машину, направляясь к водительскому месту. Я шумно выдыхаю. Я смелая. Я смелая. Я смелая. Когда Эзбен заводит мотор, включается радио. Тут недалеко, но лучше ехать, чем идти. Хорошо иметь машину. Я обвожу взглядом салон. Пусть даже тут столько пустых стаканчиков, мятых бумажек, книг и примерно сорок пар темных очков. Я улыбаюсь. Давай я понять, что шучу. С очками у меня не правда проблема. Мне постоянно кажется, что я их потерял, поэтому я покупаю новые, а потом нахожу потерянные. Это бесконечный цикл. Никакой проблемы не вижу. Просто ты коллекционер. Ага. Главное перефразировать. Мне нравится. Один ноль в твою пользу. Прекрасно. Мы начали шутить про очки. Это я только разогреваюсь. Подожди, вот я еще выкину что-нибудь забавное. Эсбен выезжает на дорогу, и я смотрю в окно. Не знаю, что сказать теперь, когда мы вместе сидим в машине и деваться некуда. По пути мы молчим, и я рада, что музыка заполняет тишину. Но, по правде говоря, тишина вовсе не такая уж неловкая. Видимо, Эсбин просто даёт мне возможность перевести дух. От волнения я вот-вот расплачусь. Но он так ловко создаёт атмосферу комфорта, казалось бы, в невозможных условиях, что моя сегодняшняя готовность рисковать остаётся непоколебимой. Я буду сражаться за себя. Честное слово. Я едва успеваю растегнуть ремень безопасности, а Эзбен уже открывает передо мной дверь. Мы приехали. Он указывает на темно-лиловый навес и фасад с огромными окнами. Эзбен первым шагает ко фойне, но я окликаю его, и он поворачивается. Что? Он подходит и останавливается передо мной. Что такое? Хорошо, что солнце слепит меня. Потому что я не хочу смотреть на него, говоря это. Я очень волнуюсь. Но вот я и подумала, что надо тебе предупредить. Я тоже немного волнуюсь. Нет. Да. А ты чего волнуешься? Это же у меня проблемы. Элисон. Эсбен делает шаг в сторону и заслоняет солнце, так что теперь я отчетливо вижу его лицо. Ты шутишь? Я страшно нервничаю. Я внимательно разглядываю пуговицу у него на рубашке. Почему? Потому что ты мне нравишься, говорит он. По-моему, между нами что-то есть, и я очень боюсь, что снова сделаю тебе больно, и ты убежишь. А я этого не хочу. Если надумаешь куда-то бежать, то лучше беги ко мне. Я понимаю, что мы почти не знаем друг друга, но Короче, давай пойдём и выпьем кофе. А я боюсь, что сама совершу ошибку. Например, закажу что-нибудь не то. Да, сегодня я угощаю. А у тебя, кажется, аллергия на молочные продукты, и ты попадёшь в больницу с ужасным анафилактическим шоком и умрёшь. И это будет конец. И я дико нервничаю, потому что хочу начать сегодня новую жизнь, а не закончить. Меня пронизывает холодный ветер, который отдувает волосы с лица. Прости, что не сучусь. Рэсбин поднимает руку и заправляет мне волосы за ухо. У меня нет аллергии на молочные продукты. Но я бы в любом случае выпил всё, что ты закажешь, потому что твоё общество определённо стоит поездки в больницу. Он подмигивает. Тогда пошли, говорю я. Постараюсь тебя не убить.